Необъявленная казнь. Михаил Романов. В ночь с 12 на 13 июня 1918 года в Перми, в гостинице Королевские номера, произошло событие, которое на протяжении нескольких десятилетий тщательно скрывалось советскими властями. Был убит Михаил Александрович Романов, младший брат Николая II. Как же развивались события той страшной ночи? И почему эти факты были столь засекречены советским режимом? Вряд ли уход из жизни члена царской семьи был случайностью, но обо всем по порядку. Для начала ознакомимся с несколькими документами. Телеграмма Пермской ЧК от 13 июня 1918 года. Москва, Совнарком, ком Петроградская коммуна, Зиновьеву, копии Екатеринбург, облсов Деп, черезком Сегодня ночью неизвестными в солдатской форме похищены Михаил Романов и Джонсон. Розыски пока не дали результатов. Приняты самые энергичные меры Пермский округ, черезком На эту телеграмму последовал срочный ответ от председателя Уральского облсовета Белобородова. «Немедленно, телеграфно сообщите, когда был привезен в Пермь Михаил, кому сдан, каковы были указания о режиме, от кого они исходили, какие меры принимал Губсов деп по усилению режима, кем было отменено содержание его в тюрьме, что дало следствие, кто арестован, их фамилии и показания». Итак, Михаил Александрович его личный секретарь Брайан Джонсон в обиходе Николая Николаевич Джонсон, были похищены из гостиницы, где они проживали под надзором, Пермская ЧК. Похищены. Кем и с какой целью? Прежде чем мы начнем разбираться в сложном переплетении событий той ночи, стоит напомнить некоторые страницы из биографии великого князя Михаила Александровича Романова. Арест После октябрьских событий 1917 года Михаил Романов получил разрешение от управляющего делами совнаркома Бонч-Бруевича на свободное проживание в Гатчине как рядовой гражданин. Весной 1918 года, когда Петроград оказался под угрозой наступления немцев, положение изменилось. Это явно видно из протокола заседания Совнаркома РСФСР от 9 марта 1918 года. Председательствует В.И. Ленин. Слушали о высылке великого князя М.А. Романова в Пермскую губернию. Докладчик Урицкий. Постановили. Принять проект постановления. Высылку М.А. Романова поручить Урицкому, подписал Ленин. Итак, высылка на Урал. В Пермь. Скоро на Урале соберется почти весь оставшийся в России дом Романовых. Царская семья в Екатеринбурге, великие князья Ява По прибытии в Пермь арестованные Михаил и Джонсон были подвергнуты одиночному заключению в Пермской тюремной больнице. Однако вскоре из совнаркома за подписью Бонч-Бруевича пришла телеграмма. «В силу постановления». Михаил Романов и Джонсон имеют право жить на свободе под надзором местной советской власти. Запомним факт. Право жить в Перми на свободе Михаил получил из Москвы. Мы еще к этому вернемся. После освобождения Михаил и Джонсон получают от пермской власти возможность жить в гостинице «Королевские номера». Поясним происхождение громкого названия гостиницы. Ранее здание принадлежало некоему господину Королеву. Пермяки о королеве забыли, а гостиницу для простоты назвали королевскими номерами, изменив всего лишь одну букву. Надзор за Михаилом был поручен местный ЧК, куда он должен был ежедневно являться. Тем временем разгоралась гражданская война. С ожесточенными боями белые подходили к Уралу. В этой сложной обстановке в ночь с 12 на 13 июня 1918 года и произошло похищение Михаила Романова неизвестными лицами. Исчезновение Михаила повлекло за собой появление газетных статей и слухов о его дальнейшей судьбе. Напомним официальную версию советской власти, существовавшую более 70 лет. Александру Ватлин доктор исторических наук, профессор МГУ имени Ломоносова. Официальная версия убийства Михаила Романова базировалась на революционном нетерпении пермских рабочих. В прессе появились заметки о том, что он свободно живет в Перми, ходит по гостям, ездит в театр. Для рабочих он вел себя вызывающе. У рабочих Мотовилинского завода лопнуло терпение, они переоделись в солдатскую форму и явились в гостиницу, увезли Михаила и его секретаря Джонсона и убили. Более семидесяти лет официальным объяснением исчезновения Михаила Романова служил самосуд пермских рабочих. Во всех советских энциклопедиях статьи о нем заканчиваются словами «В 1918 году убит рабочими». Мы проведем собственное расследование по факту похищения Михаила Романова. В нашем распоряжении оказались ранее засекреченные материалы Государственного архива Пермской области и Партийного архива Пермского обкома. Но обо всем по порядку. Брат императора Моложе Николая на 10 лет Михаил был любимцем отца императора Александра III. После восшествия на престол Николая II и до рождения у него сына Алексея, Михаил был официальным наследником престола. Из воспоминаний полковника Мордвинова, по натуре мягкий, хотя и вспыльчив, он не любил настаивать на своем мнении, но в поступках, которые считал исполнением своего нравственного долга, проявлял настойчивость. Михаил исправно нёс службу, его военная карьера складывалась успешно. Кроме исполнения государственных обязанностей, он был почетным председателем многих благотворительных и просветительских обществ. Среди великих князей Михаил слыл самым непритязательным. Переломный момент в жизни Михаила Александровича наступил в 1910 году, когда он после двухлетнего романа с Натальей Сергеевной Вульферт, бывшей женой кирасирского офицера, заключил с ней марганатический брак. Георгий Николаев, кандидат исторических наук. Марганатический брак. Это брак, заключенный членом королевской семьи с лицом некоролевского происхождения. Важно подчеркнуть, что брак, тайно заключенный между Михаилом Александровичем и дворянкой Брасовой, именно так в документах о венчании была обозначена Наталья Сергеевна Вульферт, не признавался Русской Православной Церковью официальным. Вместе с тем он не мог быть расторгнут Святейшим Синодом и носил серьезный урон престижу царственной династии. О тайном венчании Михаила и Натальи в Вене стало известно императору. Николай II запретил Михаилу возвращаться в Россию. С него были сняты высокие звания на имущество. Михаил с женой были вынуждены жить близ Лондона, как частные лица. Однако сын их Георгий, по указу Николая II, был произведен во дворянство с присвоением ему фамилии Брасов. В 1914 году, после начала войны, по настоятельной просьбе матери Николай разрешил брату вернуться, а опека с его имуществом была снята, а жена получила титул Графини Брасовой. В годы войны, будучи на фронте в звании генерал-майора, Михаил командовал так называемой Дикой дивизией, который славил своей отвагой и дерзостью, а позднее вторым кавалерийским корпусом. Высокий! Физически сильный, он слыл, как умный и бесстрашный командир. За свои незаурядные способности и мужество Михаил был награжден Георгиевским крестом. Георгий Николаев В 1915 году русские войска вели тяжелые бои в районе Перемышля. На долю отряда великого князя выпала серьезная задача — задержать наступавшую немецкую Керосирскую дивизию. Задача была выполнена образцово. За проявленное в бою мужество командир корпуса Ханна Хичеванский представил Михаила Александровича Георгиевскому кресту. Однако представление к ордену Николай II не утвердил. И только с третьего раза, когда вмешался командующий Восьмой армии генерал Брусилов, Михаил Александрович получил Георгиевский крест. В начале 1917 года Михаил с семьей жил в Гатчине под Петроградом. Его жена, графиня Брассова имела огромное влияние на мужа. Умная с вливым характером, она вызывала беспокойство в многочисленном доме Романовых. При дворе ее особенно опасались накануне февральской революции, считая, что она добивается для Михаила престола. Из дневника княгини Нарышкиной от 21 февраля 1917 года чувствую, что составляется заговор. Бедный Миша будет в него вовлечен, вопреки себе, будет сперва регентом, потом императором, достигнут всего». Документы тех дней подтверждают, что Михаил активно действовал в целях спасения монархии. Участвовал в составлении манифеста великих князей о необходимости уступа к оппозиции и создания правительства доверия. Вел переговоры с Думой и Ставкой, но все это делалось для предотвращения кровопролития, а не для того, чтобы самому занять престол. Отречение 27 февраля 1917 года Михаил прибыл в Петроград для телеграфных переговоров с императором, находящимся в Ставке. Положение в городе, где к восставшим рабочим примкнули солдаты, и шла ожесточенная борьба, не позволило ему вернуться в Гатчину. Михаил остался на квартире князя Путятина на Миллионной улице 12. Кратко напомним события тех дней. Николай II, следуя из Ставки в Петроград, узнает о свержении своего правительства. 1 марта 1917 года его поезд прибывает в Псков. В тот же день в Петрограде комитет Государственной Думы принимает решение о признании в данном положении единственного выхода отречения Николая II от престола в пользу наследника. Власть должна была перейти к регенту, который назначит новое правительство. Для доклада императору в Обсков направляются представители думы Гучков и Шульгин. Александр Ватлин. 2 марта Николай II в присутствии Гучкова и Шульгина меняет решение об отречении в пользу Алексея. Он принимает решение об отречении в пользу брата. Царь два раза нарушил закон. Во-первых, отрекся от имени сына, во-вторых, в пользу брата. Из воспоминаний Милюкова «Отказ в пользу брата недействителен, и это есть трюк». Можно было впоследствии истолковать весь акт как недействительный. Очевидно, незаконностью манифеста об отречении Николая II объяснялась поспешность и нервозность Временного комитета Думы, решившего немедленно добиться отречения Михаила. С каждым днем менялась и политическая обстановка. Утром 3 марта у Михаила Романова собрались представители Временного правительства и партии. Спорили горячо. Большинство было за отречение Михаила от престола, и лишь Милюков и Гучков убеждали собравшихся, что Михаил обязан взойти на престол. Ход совещания переломил Керенский. «Я не вправе скрыть здесь». Каким опасностям вы лично подвергаетесь в случае решения принять престол? Я не ручаю за жизнь вашего высочества. Михаил удалился в другую комнату, чтобы принять решение. Вместе с ней вышел родянка из его воспоминаний. Михаил Александрович поставил мне вопрос с ребром, могу ли я ему гарантировать жизнь, если он примет престол? Я должен был ответить ему отрицать. Из воспоминаний барона Нольды, вернувшись к нам, великий князь сел за маленький столик, подписал заготовленный нами манифест. Керенский встал и сказал, обращаясь к великому князю, «Верьте, ваше императорское высочество, что мы донесем драгоценный сосуд вашей власти до учредительного собрания, не расплескав из него ни одной капли». Итак, 3 марта... 1917 года завершилось 30-летнее правление династии Романовых. Власть до созыва учредительного собрания перешла в руки Временного правительства. Но грянувшая Октябрьская революция все изменила. Похищение Мы вновь возвращаемся к исчезновению Михаила Романова и его секретаря Джонсона в ночь на 13 июня 1918 года. Уже через день в газетах появилось подробное описание их похищений. Газета «Известия» Пермского окрысполкома 15 июня 1918 года. В ночь с 12 на 13 июня в начале первого часа по ночному времени в королевские номера, где проживал Михаил Романов, явились трое неизвестных в солдатской форме вооруженных Они прошли в помещение, занимаемое Романовым, и предъявили ему какой-то ордер на арест. Его и Джонсона силой увели, посадили в закрытый фаэтон и увезли. Вызванные по телефону члена ЧК никаких следов не обнаружили, проводятся энергичные розыски. Сообщение явно наталкивало читателей на мысль о побеге Михаила и Джонсона. Кроме того, меры... Принятые чекистами подтверждали версию побега. Постановление Пермской ЧК от 13 июня 1918 года. Первое. ЧК, рассмотрев заявление об аресте тремя неизвестными, Михаила Романова постановил произвести по означенному делу следствие.